Мрачная, в отвратительном настроении Клара расхаживала по роскошно обставленной комнате. Лучшей комнате лучшего отеля, сыскавшегося в Саладорском порту. Боевая волшебница потеряла уйму времени, пытаясь разыскать в чуждой земле следы Кэролла Эды. Порт и прибрежные тракты оказались чисты. Какие-то намеки стали проявляться по мере того, как Клара и ее отряд продвигались вглубь страны. Хотя отряд, это несомненно, было сказано слишком громко. Три человека, не считая самой Клары, вот и все ее войско. И войско, готовое вот-вот взроптать. Тави с лицом чернее тучи. Дело на равнодушный Китсум, добывавший для отряда средства, запрещенными в Саладоре, и поэтому особенно притягательными, азартными играми. Даже Райна, Дева Битвы, верная и стойкая, как кремень, заколебалась. Они хотели идти на запад после того, как Клара, Тави и Райна бились в невероятной битве с козлоногими, останавливая их торжение в Мелине. Они уже не согласны были на обычного врага. Кларе на какое-то время удалось увлечь их идею похода против тьмы, но поели кони все вместе с запада, углубляясь все больше и больше на восток. В Эргрии они отыскали следы вместе с целой армией инквизиторов. В самом центре Саладорской столицы какие-то руины были окружены плотным кольцом серых, не пропускавших никого, даже полномочных посланников, его светлости и мира. Кларин отряд подтянулся, сжался. Всем настолько надоели бесконечные блуждания по унылой безжизненной пустыне от одного оазиса к другому, что, похоже, все прямо-таки горели желанием подраться. Кларе тоже все надоело до крайности, тем более, что она чувствовала там, в развалинах, след Кэра, недавний и четкий. Он пробыл здесь довольно долго, пока она моталась пойным градом и весом. Боевой волшебнице уже пришлось пускать хоть магию, тут, в Саладоре, когда отряду потребовалось пройти ворота. Тогда сработало простое отведение глаз стражи, но на сей раз... Было в этих инквизиторах, копошившихся в руинах точно термиты, что-то неправильное, не могли какие-то грязные фанатики из закрытого мира обладать такими силами. Клара не сомневалась, что простые заклинания тут не подействуют и без драки не обойдется. Они прижались к первому кольцу оцепления, солдаты-копейщики, изнывающие от жары в тяжелых террасах, в с облаченными в серые рясы боевыми монашами. Клара быстро молниеносно бросила заклинание У всех, кто их видит, не должно возникнуть никакого сомнения, что эти четверо имеют полное право тут находиться и, более того, имеют право отдавать приказы. Ближайший к ним копейщик, озадаченно протер глаза, помотал головой и решительно направил острей пики пике Кларе живот. «А ну стой, кто такие?» – рякнул он. Солдат говорил на верхней бинском, языке Геста и Аркина. Уроженцем Саладора он явно не был. Отойди с дороги, доходяга, не останавливаясь, презрительно бросила Клара. Рука ее сжала и рубиновой шпаги. Кажется, пришла пора. Эти серые достаточно испытывали терпение. Конечно, лучше всего добраться до главарей. Какой смысл убивать несчастных рядовых? Скорее всего, ничего не понимающих происходящих. И, наверное, не миновать бы тут кровавого побоища, если бы не Райна и Тави, дружно повисшие на плечах разоренной чародейки. «Госпожа, госпожа, погодите!» – прошептала Кларе в самое ухо птицу. «Погодите, нам ведь только и надо, что языка взять! А уж это дело вы, представьте мне, госпожа!» Тави и Райна на увели вели взбешенную волшебницу прочь. Солдаты и монахи провожали ее глумливым гоготом, громко обсуждая ее возможные постельные достоинства и недостатки. Валькирия на силу удержала зверевшую Клару. Китсум исполнил обещание, ночью он ненадолго исчез. А когда вернулся, с ним вместе пришел, да-да, именно пришел инквизитор. Средних лет ничем не примечательный, с гладко выбритой головой. Он цепью ночной распоряжался командовал, стало быть, пояснил Китсум свой выбор. Клара изумленно воздрилась на пленного, руки инквизитора не были связаны, ноги тоже свободны, но в глазах... Застыл, заледенел такой ужас, что он без звука повиновался малейшему жесту Хитсума. Мимоходом Клара поинтересовалась про себя, что же такое должен был учинить бывший шпион Серой Лиги, чтобы так напугать этого фанатика. «Говори», — приказала Клара Серому, — «что вы здесь делали, почему развалины, окружены, все по порядку». Инквизитор затравленно оглянулся, в его пустых и плоских, как у рыбы, глазах временами вспыхивало нечто вроде слабо-отцвета, былой, если не смелости, то по крайней мере наглости и уверенности в том, что его не могут не выручить. Однако стоило взгляду серого упасть на ласкового и безмятежно улыбающегося Кицума, как весь гонор слетал с него мигом, и тогда он, захлебываясь от ужаса, лепеча, запинаясь, принимался отвечать, поминутно делая попытки пасть на колени обнять ноги Клары. Одна только мысль о том, что он вновь окажется наедине с Китсумом, похоже, начисто отбивала у пленника последние остатки воли к сопротивлению. Китсум же ничего особенного не делал, просто стоял себе скромненько у стенки, скрестив руки на груди и время от времени ласково поглядывал на приведенного языка. Мало что не с отцовской нежностью. Без всяких пыток и принуждения Клара узнала все, что только смогла пожелать. Узнала, что в Эргаре был окружен и после упорного боя захвачен Некромансер, которого теперь преподобный отец экзекутера Этлау, едва отличившись от ран, лично повез на север в арке для передания справедливому суду и медленной мучительной казни, дабы покончить с разрушителем, и тем самым спасти Эвиал от грозящего ему неминуемого нашествия тьмы. При этом известий Клару пробрал Мороз. Кер попал в лапы к Серым. Она повторяла вопрос снова и снова в разных вариантах, стараясь поймать Инквизитора на лжи, но нет. Тот упорно стоял на своем. Некромансер поймал, и сейчас его везут в Аркин для суда и казни. Везут морем. Когда это случилось? Да уж немало времени прошло, наверняка в Святой Город приплыли. Корабль должен уйти на рассвете, лихорадочно размышляла Клара, без устали мере шагами пушистый саладорский ковер, покрывший пол ее комнаты. Еще и до порта добираться? Ох, не успеем, неужто не успеем? И как знать, не попаду ли я просто на пепелище, не увижу ли я один лишь обугленный труп. Ведь если Кэра захватили в плен, значит в ход пошло нечто совершенно новое. Такое, с чем он не встречался, и быть может не встречалась и я. Так просто с ним бы не справились, в конце концов, глядя на Китсума и начиная уважать Серую Лигу. Кэр бы отбился, ушел, прорвался. Если его схватили и связали, значит враг силен, и нечего делать скидки на то, что это всего лишь тупоумные, зашоренные фанатики и ступленно верующие в свои сказки. Больше им было нечего делать в эргри. Китсум, походя добыл еще одного языка, тот не сказал ничего нового. Они покинули столицу Саладора, спутники Клары откровенно радовались. Надо было делать то, что решили, а не проводить неделю за неделей в бесконечных и бесплодных скитаниях. Наступило утро, без всяких приключений Клары и остальные покинули Эргри. Дорога от Саладорской столицы до порта оказалась бесконечной. Они ничего не знали о том, что как раз в это время разыгралась бы Аркини на площади, где пытались творить правосудие по инквизиторски. Плавание прошло спокойно, неприятности начались, когда купеческий барк отштвартовался в Аркинской гавани. «Эх, и крепко же этих болезненных приложило!» Госпожа Клара усмехнулся к яйцом, показывая натворяющиеся вдоль пирсов. Клара взглянула негромко присвистнула. Аркин, похоже, находился на военном положении. Все вокруг было занято солдатами. По-разному одеты и по-разному вооруженные, они толпились возле любой, даже самой мелкой лодочки. Каждая телега, каждый тюг тщательно обыскивались. Клара решила, это признак того, что знатный пленник жив, и серая опасается его бегства. Она не знала того, что побег уже состоялся. Здесь в Аркене тоже ощущалось присутствие странной магии. Той самой, с которой Клара столкнулась в Саладоре, когда не смогла отвести глаза стоявшим в оцеплении солдата. Что-то было не так в этом мире, что-то очень сильно не так. Не могли местные маги вот так запросто блокировать ее надежное, десятилетиями отрабатываемое заклинание. Что-то было очень сильно не так. Новая сила вступила в Эйвиал. И клари очень не понравилась эта мягкая, кошачье вкрадчивая поступь. Честное слово, она вновь предпочла бы козлоногих. С ними, во всяком случае, все было ясно с самого начала. И даже с палубы корабля Клара чувствовала Кэра. Он был здесь, во всяком случае, совсем недавно. След казался совершенно свежим. Клара боялась поверить своей удаче. Ее отряд в полном составе торчал у борта, ожидая, когда будут переброшены сходни. Клара нетерпеливо похлопывала ножнами шпаки по голенищу высокого сапога, когда к ней рысью подбежал шкипер. «Высокородная госпожа! Проверка!» «Никого без проверки варкин не пущают! Сами взгляните, будьте ласковы!» Клара повернула голову. Действительно, на пирсе уже собрался отряд в полтора десятка солдат и пяток монахов, очевидно намереваясь подняться на борт. Китсум нехорошо прищурился. Тави потащила из ножен саблю Даже невозмутимая валькирия положила руку на Эфес. «Погодите, друзья!» – подняла руку Клара. «Попробуем для начала без крови». Она сосредоточилась, да, ей противостояла немалая сила, этот святой город был на самом деле источником мощи для всех истинно верующих Спасителя. Кларе довелось повидать немало подобия Аркина, но только это место, пожалуй, могло с полным основанием носить свое прозвание. Что ж, придется чуток потерпеть, чем сильнее заклинание, тем болезненный откат. Странный мир, очень странный, кто ж его так заколдовал? «Меня нет», — сказала она солдатам, — «все, что вы видите перед собой, раздряженная имперская маркиза со свитой, охранница, горничная компаньонка и старый мажордом. Вы можете рассчитывать на щедрые гроши, если будете вежливы и подобострастны». «Подобострастны и вежливы, и вам даже не придет в голову требовать у благородной госпожи подорожную или вообще задавать какие-то глупые вопросы». Она вложила в это заклинание немало силы. Сжалась, скривилась от резкой боли. Отдача заклинания ударила, словно крепостной таран. Топавшие по сходням солдаты замешкались. Кто-то протирал глаза, будто их чем-то запорошило. Кто-то вообще закрутился на месте с таким видом, будто забыл свое собственное имя. Монахи растерянно переглядывались, морща лбы и шевеля губами. Однако мало-помалу порядок восстановился. Отряд вступил на палубу и старший десятник в тяжелой керасе со значком Святой Инквизиции на плече, красный кулак сером круге, поступил к шкиперу. Началась обычная перебранка. Судовой журнал давай, откуда приплыл, че на борту, кого везешь, где отметка об уплате пошлины. Шкипер отвечал заученно плаксивым голосом, постоянно взывал к милосердию доблестных стражей и беспрестранно напоминая бесчисленное голодное потомство его команды. Оставив Коева без куска хлеба, судя по всему, могло продолжение проверки. Подбоченившись, Клара стояла у борта. Сейчас она видела себя словно со стороны. Роскошное бархатное дорожное платье, кольца и перстни поверх шелковых черных перчаток, муфты из драгоценного меха белых гепардов, аккуратные сапожки на только-только входившем в моду высоком тонком каблучке и, разумеется, никакого оружия. Солдаты быстро рассыпались по всем уголкам парусника, монахи же напротив сбились в кучку около сходин. Клара заметила, что они все вооружены шипастыми маргинштернами или чеканами. Монахи угрюмо косились в сторону Клары и ее отряда, и, надо сказать, взгляды эти Кларе очень не нравились. Заклятие опять не работает? Не, тогда бы они кинулись на нее, как волки на отару. Она уловила отзвук чужого заклятия, не направлено на нее, скорее просто переданного магическим путем сообщения. раскрыта ее собственная защита опять не сработала. Райна чуть сдвинулась, теперь почти полностью прикрывая Клару. «Дозвольте мне, милостивая госпожа, одними губами произнес клари в ухо Китсум. Дозвольте!» Погоди, начала была Клара, но китцу уже мелкой, семенящей походкой, держа на виду пустые руки, затрусил прямо к монахам. Те, как по команде разом повернулись к нему, кицум низко, поклонился, закряхтел, якобы от боли в пояснице. В старом шпионе погиб неплохой актер. Монахи уставились на него, Кларик Китсум стоял спиной и говорил так тихо, что ничего разобрать было нельзя. Что произошло в следующий миг, понять было невозможно. Монахи как-то разом, все друг, завопили дурными голосами, словно увидев перед собой голодного зомби. Никто из них даже не подумал о сопротивлении. Швыряя оружие, они все вместе рванулись к сходним. Китсум ленивый мягко взмахнул рукой, и самым нерасторопным из монахов закувыркался на палубе с охваченной удавкой шею. Остальные четверо инквизиторов даже не подумали остановиться, чтобы попытаться выручить товарища. Кидайте остальных за борт, госпожа Клара повернулся к волшебнику Китсум. Ничего необычного в его лице чародейка не увидела. «Выбрасывайте, а я пока с этого допрос сниму, он у меня все скажет, язык себе откусит, так торопиться станет». Райна и Тави тот час выхватили клинки, словно только и ждали этого. Клара не успела и глазом моргнуть, как по всей палубе зазвенела сталь. Райна с великолепным презрением отшибла в сторону широкий толстый осадный нож десятника и от души врезала того оголовком меча. Солдата подняло в воздух и швырнуло через борт, раздался громкий всплеск. Тави кинулась на перерез трём мечникам, со свистом крутя над головой свои сабли. Солдаты даже присели от неожиданности не прошло и трёх секунд, как ученица в вольных разоружила их, а потом пустила в ход магию, поднимая их в воздух и сбрасывая в забортную воду. Двум воительницам потребовалось меньше минуты, чтобы очистить корабль. Кто не догадался сигануть забор сам, оглушили. Китсум тем временем уволок пленного монаха вниз, в каюту. И оттуда почти сразу же донесся такой ужасный вопль, что даже у Клары по спине пошли мурашки. С несчастным монахом, похоже, творили нечто совершенно нечеловеческое. «Вот и все, госпожа», — четко трапортовала Валькирия, — «да будет позволено мне дать совет?» «Я и так все знаю, Райна. Какого ворона вы полезли в драку? Зачем Китсум все это устроил? Мне нужен четкий след Кэра, а не...» «Милостливая госпожа», — раздался негромкий голос Китсума. Госпожа Клара, думаю, вам это надо послушать самой. Привязанный к лавке монах бился рвался в путах, лицо его почернело, на губах вскипела обильная пена, глаза лезли из орбит. И он все время не неостановимо орал. Клара не поняла, в чем тут дело, на первый взгляд пленника никто не пытал, не резал, не давил. И тем не менее орал так, что было ясно, такое при всем желании не изобразишь и не сыграешь. «Спросить его о некроманте, госпожа», — подсказал Китсум. И Клара узнала, что да, ужасный разрушитель был таки привезен в Святой Град и был подвергнут суду, скорому, но справедливому. И судившие приговорили отнять жизнь его габопритворную, тьме служащую путем сожжения на площади правосудия. И был некромансер, он и приведен туда, и привязан цепями крепкими. И свершились бы благое дело, кабы не подлый заговор. Был он и некромансер освобожден четырьмя созданиями богомерзкими, одной из коих точно тварь тьмы. По ереку являла собой древо ожившее, деревянными мечами рубившее и коловшее. И так освободился разрушитель, и слугами своими был из града выведен. И морским путем, как говорят, бежал куда-то. И ныне по всем градам земель, знаемых и незнаемых, вся сила совокупная, свету служащая, его усердно ищет и должна, несомненно, вот-вот найти. Вот так, милостивая госпожа, вздохнул Китсун, нечего нам тут делать, если только не решимся размяться, душеньку потешить, надо уходить скорее. Клара молча кивнула, невольно косясь на вновь принявшийся вопить монаха. Вышвырни его прочь, Китсум, не могу больше слышать, а редко крезаная свинья. Нет-нет, кончать его не надо, ни к чему лишняя кровь. Никогда свитош не любил, проворчал Китсум, пряча длинный изогнутый кинжал, но раз госпожа приказывает... Приказываю, приказываю, поспешно проговорила Клара. Займись шкипером, Китсум, а мне надо след найти. Неведомо, какие средства убеждения применил шпион Серой Лиги к капитану судна. Но когда Клара выбралась на палубу, весь экипаж, пав на колени, принялся слезно умолять не отринуть от длани своей не запрещать им служить ей и дальше, а именно позволить отвезти ее туда, где ей госпоже будет благоугодно приказывать. Спека опешив, Клара кивнула. Искать след Кэра ей пришлось недолго, послав к воронам всю и всяческую осторожность, не обращая внимания на боль, Чародейка быстро выяснила, что Кэр действительно прошелся здесь. Вернее, проплыл, направляясь куда-то на юг. Без долгих колебаний были поставлены все паруса, и корабль заскользил по приморской глади, направляясь на юг. Однако, чем же так сумел напугать монахов этот Китсум?